Часть 49. Нравы в Акадии были строгие, и до сих пор Солей знала только одну женщину, о которой у них в деревне шептались, что она развратница, водит к себе мужчин, тоже вдова, тоже бездетная, только гораздо старше, чем мадам Кормье или Адетта, как хозяйка предложила называть себя. «Надо признать, их новая хозяйка была до чрезвычайности привлекательная женщина, а уж как она Франсуа стала обхаживать! Ресницами хлопает, глазками стреляет, а на них слез никакого внимания. Нацелилась на него, как паучиха, того и гляди в паутину и сожвет, подлинно, что черная вдова. А он-то, дурак, уши развесил» и вовсе не против того, что она то пальчиком до его руки дотронется, то ему прямо в ухо что-нибудь прощебечет, так ерунду какую-то. А когда еду подавала, кстати, жаловалась, как ей плохо без мужчины в доме, а откуда тогда свежее мясо? Прижалась грудью, как будто случайно к его плечу. Но этого-то Франсуа не мог не заметить, вон даже покраснел. Какое бесстыдство! — А, кстати, судя по всему, мужчина тут совсем недавно был. Вон шапка под скамейкой валяется, а вон чья-то трубка, даже еще не выбитая. А топор в сенях, а аккуратная поленница дров во дворе. Да она сама и топората никогда в руках не держала. Как бы невзначай, Солей спросила хозяйку, давно ли она без мужа. Да уж больше года, как приставился бедняжка. Почти весело ответила Одетта, тряхнув кудрями. «Понятно. Шапку с трубкой за это время давно уже убрала бы, значит, не муж». «Нет. На угощение было грех жаловаться». Хотя она всячески извинялась, мол, чай из еловых иголок, подвоза нет, да и денег тоже плохо без мужа. Франсуа глянул на нее с сочувствием, и Солей захотелось легнуть его ногой под столом. Но не дотянешься. Она встала и проговорила, подражая сладенькому голоску вдовушке. «А ленино очень вкусное!» Попробую соблазнить Селест, может, поесть немножко. Наверное, нелегко это вам было так расстараться, — заметил Франсуа. Адетта дернула плечиком. О чем там, мол, говорить? Улыбка, которой она его при этом одарила, могла бы, наверное, растопить все сосульки на окнах. Неудивительно, что Франсуа прямо-таки впялился в нее, как будто бабы никогда в жизни не видел. Селест сумела сесть и даже сама поела, хотя это ее очень утомило. Ее взгляд остановился на Одетте. «Красивая женщина, правда?» «Очень!» — сквозь зубы процедила Солей, удивляясь. «Ну, как можно быть такими глупыми?» Легли спать. Франсуа и Селест быстро заснули. Вдруг Солей услышала стук в дверь, появившаяся из своего алькова вдовушка, как была раздетая, на цыпочках скользнула к двери, и, приоткрыв ее, прошипела Тс, «Сегодня нельзя! Я же тебе говорила, дубина!» Послышалось какое-то несвязное бормотание, видно, мужчина был под мухой. «Ну, теперь все ясно. Неудивительно, что эти годы...» Так восприняли известие, что они переселяются к мадам Кормье. Неужели Франсуа ничего не понимает, храпит себе, как ни в чем не бывало? Селест во всяком случае быстро разобралась, что представляет собой их хозяйка. На третий день она уже начала вставать, и вот, сидя около печки за штопкой, Обносились они все страшно, и, прислушиваясь к щебетанию адетты в своем алькове, которая как раз попросила Франсуа приколотить ей там какую-то полку, чем он сейчас и занимался, Селест бросила на Солей многозначительный взгляд. «По-моему, такой дамы, как мадам Кормье, мы еще не встречали». «Давай-ка поправляйся быстрее, а то Франсуа из этой паутины уже никогда не выпутается». Сразу взяла быка за рога Солей. Из-за занавески раздался смех. Смеялись оба. Видно, работа не очень пыльная. Селест удивленно приподняла бровь. «Ты думаешь, ей Франсуа нужен как мужчина?» Солей кратко поведала Селест о своих наблюдениях и о том, что слышала ночью. Селест облизала пересохшие губы. «Да зачем он ей нужен, такой молодой? Она для него старовата, да и вообще грех это!» «Ну, знаешь, его, конечно, в строгости воспитывали, но он же мужчина, а такая, как она, в два счета окрутит. Тут-то никто на ней не женится. Ты что, хочешь сказать, что она за него замуж собирается?» В соседней комнатушке... Уж слышался хохот. Солей с беспокойством поглядела на занавеску. «Это только догадки, но сама посмотри, как она себя ведет. А, кстати, Франсуа завидная партия. Симпатичный, сильный, добытчик. А ей уже пора себе прочную опору искать. Муж это понадежнее, чем эти гости». Солест не поверила. «Это все твое воображение, Солей». Раздался грохот и снова веселый смех. «Ну вот, надо все сначала, месье!» — послышался игривый голосок Одетты. «Так что ты собираешься делать? Я? Я всего лишь его сестра, что я могу?» «Он такой неопытный, как-то жалобно произнесла Селест. Он ничего не замечает?» «Думаешь, он поверит, если ему мы об этом расскажем?» — сухо осведомилась Солей. «Ах, если бы Антуан здесь был! Он всегда его слушался. Антуана нет. А Франсуа, кстати, все это время без него вполне обходился». Солей подавила желание заплакать, которое всегда возникало, когда она вспоминала о пропавших родственниках. «Не уверена, что появись здесь Антуан, он опять стал бы главным, но насчет Франсуа ты в одном права. Он неопытный с женщинами, а женщина ему нужна, подруга». Она вспомнила о Реми и испугалась за себя, сейчас разревется. Селест помрачнела. «Я понимаю, каждому кто-то нужен». Она тоже посмотрела на занавеску – Неужели повесить полку — это такое забавное предприятие? Антуана я потеряла навсегда, а с Франсуа у меня так странно все. — Ну а как? — мягко спросила Солей. — Сама не знаю. — Да нет, вроде знаю. Ты же помнишь, мы все с ними веселились. Я была влюблена то в одного, то в другого, а потом... Потом ты выбрала Антуана. А может быть, он меня выбрал? У Франсуа все только шуточки да шуточки. Даже никогда меня не поцеловал, не то что Антуан. Ее голос смягчился. Франсуа такой добрый. Он так возился со мной после Гран-Пре, лапочка. «Он же тебя любит», — сказала Солей прямо. «Да что ты! Он бы о любой так же заботился, а тут вроде как невеста брата». — Верно. Но все-таки он тебя любит. И, думаю, всегда любил. Просто не хотел мешать вам с Антуаном. Голос Селест был едва слышен. Ты ошибаешься, Солей. Он даже никогда не пытался обнять меня, разве только в шутку. Да вот на волокушу клал и снимал. Правда, он никогда этого не показывал. Да потому что он уверен, ты все еще об Антуане думаешь. Ты Антуана любишь. А как ты? Селест покраснела. «Конечно, я думаю об Антуане, вспоминаю его, и маму с папой, и всех». Она задохнулась, перевела дыхание. «Но я, наверное, просто не знала, что такое любовь такая между мужчиной и женщиной. Думала, что люблю Антуана, потому что мне с ним весело, было хорошо. Но теперь вижу, он был просто мальчишка, а я глупая девчонка, а Франсуа...» «Стал настоящим мужчиной, и знаешь, то, что я к нему чувствую, это не то, что я чувствовала к Антуану. «Если он тебе нужен», — произнесла Солей, тоном умудренной жизнью замужней женщины. «Так сделай кое-что». «Что?» — беспомощно спросила Селест. «Скажи ему все». «Сказать что? Что я его люблю? Солей, я не могу так...» Он мне не дал ни малейшего повода подумать, что он ко мне так же относится. А что, если я ошибаюсь? Если он относится ко мне просто так, к сестре, как к другу? — Он тебя любит, — настаивала Солей. — Что, думаешь, я не разбираюсь, в каком случае и как мужчина на женщину смотрит? Голос у нее сорвался, она смахнула слезы с глаз. — Слушай, что я скажу. «Да когда же они хихикать кончат, если ты не хочешь, чтобы она Франсуана себе женила или в постель затащила, а этого ведь тебе не хочется? Ты уж постарайся как-нибудь привлечь к себе его внимание, а то поздно будет». «Но если он меня любит, он на ней не женится?» — И в постель к ней не полезет, — возразила Селест. — Ну, знаешь, мужики, они иногда могут и переспать с бабой, на которой вовсе не собираются жениться, — поделилась с ней житейской мудростью Солей, а потом и женятся. — Селест, бога ради! Тут ей пришлось замолчать. Из-за занавески появились, наконец, двое глупков. Взгляд, которым их встретила ее подружка, о многом сказал Солей. «Торопись, Селест, немедли», — досказала да она про себя.